Он не оставил записки ни друзьям, ни сестре. Я не нашёл у него в комнате вообще ничего такого. Только куча фоток и рисунок собаки на стене. А, Танука поправила волосы. Это я рисовала. Знаю. Я порылся в кофре и выложил фотки. Надеюсь, он не задумал какой-нибудь глупости. Танука рассеянно перебрала карточки и снова ушла чтобы вернуться с кофе. «Вряд ли. Я знаю не больше тебя. Держи». Я принял кружку, глотнул чёрной обжигающей жидкости и прислушался. Почему-то я всегда прислушиваюсь, когда что-то пью. В этой квартире прежде всего поражала тишина. Казалось бы, одна из главных городских площадей, крупная транспортная развязка, рядом оживлённая улица — должно быть шумно. За окном тишина. Конечно, тут дворы, но всё же. Кофе был крепкий, ароматный и без сахара. Как раз такой, какой я люблю. Я сделал ещё пару глотков и почувствовал, как тиски, с утра сдавившие мне голову, помаленьку разжимаются. Тону-ка будто ждала этого момента. Не злись. Сурово и как-то слишком по-взрослому, сказала она. «Я скажу всё. Только сперва хочу спросить. Ты только честно скажи. Ты играешь на гитаре? Играешь? Это важно». «Да что за важность? Ерунда какая!» «Нет, я ж говорил уже. Брынчал по подъездам в школьные годы и всё». Танука покусала губы. «Видишь ли, как бы тебе объяснить?» Я отставил кружку. «Терпеть не могу, когда девчонка начинает разговор с этого проклятого «Видишь ли?» «Договаривай!» — жестко сказал я, почти потребовал. «Боюсь, ты просто не поймешь. В последнее время Игнат искал звук». Мне показалось, я плохо расслышал. «Искал звук?» — изумленно переспросил я. «Что ты городишь?» «Что это значит?» Танука поморщилась. «Я же говорила, что ты не поймёшь. Ну как бы тебе сказать? Я не знаю. Если бы ты был гитарист или хотя бы музыкант, ты понял бы, а так...» «Так бывает. Отчего-то человек делается как одержимый. А сорока... Я его встретила на вечеринке в готовальне. Нас подружка познакомила. Готовальний назывался «Клуб, не клуб». Кафе, не кафе. Подвальчик на Сибирской, 58. Там готу тусовались по воскресеньям. Это вы там фоткались? Ага. Он меня потом к себе домой потащил. Я думал, он перебрал и трахнуть меня хочет. Оказалось, он не пьёт вообще, и у него сеструха дома. Так и просидели. Он только про музыку весь вечер и трендел. Он... Тонока повертела пальцами, посмотрела в окно и сдалась. Он хороший. Только он звук ищет. Кстати, у них концерт быть должен. Скоро. «Послезавтра», — вставил я. «А пса зачем нарисовала?» «Не знаю». Захотелось. Он попросил что-нибудь готическое. «А там надпись эта на стене, дурацкая. И мне почему-то пришло в голову». Я слушал и мрачнел ещё больше. Уже второй раз в отношении Игната прозвучало слово «одержимый». И это мне совсем не нравилось. Но если Инга говорила просто об одержимости как таковой, то Танука высказалась более-менее ясно. Напрасно она думала, что я не пойму. Фотографам, как и любым художникам, тоже иногда овладевают навязчивые идеи. Так однажды я затеял снимать дом возле рынка, предназначенный под снос, и никак не мог найти нужный ракурс. По полдня там вертелся. После дома этого. Ночами не спал, вскакивал. Всё казалось, ещё чуть-чуть и получится. Хороших цифровиков тогда ещё не было. Я плёнок шесть извёл. До сих пор иногда достаю эти снимки и перебираю. Не могу понять, что там не так. Странный дом. Теперь таких не строят.